Глава 26. Олег Новицкий Олег Новицкий не собирался оставаться в больнице. После полученной травмы он чувствовал себя не очень хорошо. Но это не являлось поводом для продления его нахождения в этом унылом месте. Вечер медленно перетекал в ночь. Его голова раскалывалась от боли, но он и не думал отступать от своего решения. Олег ждал, когда дежурный врач принесет документ, подписав который, можно будет покинуть больницу по собственному желанию. От встречи со следователем он отказался. Дверь палаты тихонько приоткрылась, и на пороге появилась Наталья. «Олег, я...» «Убирайся!» Чувствую, как в голове вспыхнула новая боль, рыкнул на жену Новицкий. «Олег, я пришла, чтобы написать признание! Пожалуйста, я должна это сделать!» Какое признание? Это я тебя сбила. Я не смогу с этим жить. Она всхлипнула. Олег брезгливо взглянул на жену. Какая же ты дура. Наташа, ты даже задуманное до конца довести не смогла. Хотела меня убить, так убила бы. Нельзя быть такой мямлей. Как только сюда придет следователь, я напишу чистосердечное признание. В чем ты признаешься? Что хотела убить мужа? Я не стану писать заявление в полицию. Просто убирайся из моей жизни. Как только я поправлюсь, подам на развод. Она разрыдалась. Почему она, Олег? Почему ты выбрал Марину? Это не твое дело. Ты ей не нужен, пойми. Ей нужны деньги, престиж. А ты, к сожалению, не тянешь ни на то, ни на другое. Уходи, Наташа. Я не собираюсь слушать твои истерики. Мне жаль, что наша семейная жизнь закончилась вот так. Хватит уже. Если ты хотела сохранить семью, тебе не стоило предавать новицких. Поезжай к своему любовнику, пусть он тебя утешает. У него есть и деньги, и престиж. Меня же оставь в покое. С этой минуты мы с тобой чужие люди. Из суда тебе придет извещение. Делить нам с тобой нечего». «Дом, который тебе так нравился, принадлежит мне и моей сестре Еве. Уходи, пока я не передумал». Она медленно попятилась к выходу. Уже у двери обернулась. «Почему Марина, Олег?» «Я ее люблю. Устраивает такой ответ?» Всхлипнув еще громче, Наташа выбежала из палаты. Олег сел на кровать и обхватил голову руками. Перед глазами все плыло. Боль пульсировала в висках огненными вспышками. В палату вошел дежурный врач. «Олег Эдуардович, с вами все в порядке?» «Мы сообщили о происшествии вашей сестре. Она едет сюда. Думаю, вам стоит ее дождаться и вместе с ней отправиться домой». «Ева едет сюда. Зачем вы ей позвонили?» «У вас серьезная травма. Вам не справиться без помощи. Пожалуйста, ложитесь обратно в постель. Сейчас придет медсестра». Она сделает вам обезболивающий укол. Олег испугался за сестру. Не зря Аслан спрятал Еву в своем доме за семью замками. Она может стать легкой добычей. Особенно сейчас, когда началась новая битва за завод, приносящий огромную прибыль. За жизнь Евы Аслан подпишет любой документ. «Может, вы вернете мне мой сотовый телефон, чтобы я мог позвонить сестре и успокоить ее?» — Обязательно, Олег Эдуардович. Но сначала медсестра сделает вам укол. — Что ж, зовите медсестру. Пусть уже избавят меня от жуткой головной боли. — Нет, что-то здесь нечисто. Странный доктор, странные требования. Новицкий выглянул в окно. Внизу у главного входа припарковался джип. Из него вышло четверо мужчин. В свете ночного фонаря было видно, что они прячут оружие под куртками. Все четверо затаились у главного входа в тени палисадника и принялись ждать. Олег понял. Они ждут приезда Евы. Надеются, что она сорвется и поедет в больницу. «Ева, Ева, только бы Аслан не отпустил тебя сюда!» Мелькали мысли в его тяжелой голове. Он обулся так быстро, как только смог. Верхней одежды не было. Телефона тоже. Но его барсетка с документами, благодаря Марине, была с ним. Олег поднялся с кровати уже увереннее и медленно двинулся к выходу. В Сестринской для него готовили капельницу. Спрятавшись за дверью, Олег дождался, когда медсестра вынесет капельницу и направится в его палату. Быстро схватив с вешалки первую попавшуюся мужскую куртку, он заторопился к лифтам. Ему повезло подъехал грузовой лифт. Какого-то пациента спускали после операции в палату. Олег молча встал рядом с медработниками и доехал до первого этажа. Застегнув чужую куртку, он зашагал к выходу. «Подбросите до выезда!» Он постучал в кабину отъезжающей скорой помощи. «Холодно, жутко!» Дежурные врачи переглянулись. «Забирайся! Куда тебе?» «Если можно, до Болгарской. Я заплачу». Водитель посмотрел на своего напарника. «Сможем до Болгарской?» «Рядом точно проезжать будем». Мимо машины скорой помощи медленно проехал бронированный джип с мрачными мужчинами внутри. «Люди Тураева», узнал охранников Олег. Кроме мужчин в машине никого не было. Ни Аслана, ни Евы. Скорая помощь тронулась с места и медленно поехала к выезду из приемника. Олег поднял воротник чужой куртки. Главное, Евы нет в машине. Остальное его не касается. Пусть Аслан сам разбирается со своими врагами. У болгарской водитель скорой притормозил. Все, брат, дальше сам. У нас вызов. Спасибо, ребята. Олег всунул водителю купюру и выбрался из машины. Вот и дом Новицких. Возвышается, горделиво приосанившись над остальными домами. Да только темно в окнах и жутко от этой темноты. На кухне в аптечке Новицкий нашел обезболивающие таблетки и выпил сразу несколько штук. Нашел в одном из ящиков буфета свой старый мобильник и подключил его к зарядке. Хорошо, что сим-карта сохранилась, значит, можно будет позвонить Еве. Ее номер телефона он запомнил наизусть. Была у него такая дурацкая привычка – запоминать цифры. Еще когда на заводе отвечал за финансы, часто пользовался своим даром – Вот и телефон Евы запомнил с того дня, как она решила ему позвонить и опровергла теорию о собственной гибели. Пока ждал, когда зарядится телефон, включил телевизор и поставил чайник. Сегодня вечером на выезде из города на своем личном автомобиле разбилась популярная телеведущая Марина Лебединская. Автомобиль вспыхнул в одно мгновение. Марина погибла на месте. Монотонным голосом сообщила диктор. Далее в эфир выпустили кадры пылающего автомобиля. Олег застыл на месте с чайником в руке. От внезапного напряжения голова разболелась еще сильнее. Марина разбилась, но как же так? Почему все в один день? Почему именно сейчас, когда мы нашли друг друга? Он отодвинул стул и медленно сел за стол. Вспомнил, как перед уходом из больницы Марина шепнула «люблю тебя», как будто прощалась, а он промолчал в ответ. Не сказал, что она для него стала тем самым светом в окошке, ради которого хочется жить и двигаться вперед. Нащупав немного зарядившийся мобильник, Олег набрал номер Евы. «Да, я слушаю», — зазвенел напряженный голос сестры на другом конце провода. «Ева, это Олег». «Олег, с тобой все в порядке? Скажи, ты в порядке?» «Я в порядке, Ева. Не верь никому и не отвечай, если тебе будут звонить с моего обычного номера». «Что случилось? Нам сказали, что ты в коме?» «Это ложь, Ева. Я получил сотрясение, но я не в коме. Со мной все будет хорошо. Позови, пожалуйста, Аслана к телефону. Я должен ему кое-что сказать». «Хорошо, сейчас позову». Через несколько мгновений в трубке раздался голос Тураева. «Да, я слушаю». «Аслан, не выпускай Еву из дома. Тот звонок с моего номера — ловушка. Возле больницы устроили засаду. Видимо, ждали, что Ева приедет меня проведать. Не знаю, что вы в очередной раз делите на заводе, но моя сестра не должна пострадать. Пожалуйста, позаботься о ней и о моей племяннице. Тебе нужна помощь». «Нет, я в порядке. Меня волнуют только Ева и малышка. С ними все хорошо. Я их ни за что не оставлю». «Спасибо, Аслан». После разговора с Тураевым Олег сделал себе горячий чай. Голова болела немного меньше, но у него все кружилось перед глазами. Травма оказалась серьезнее, чем он думал. Укрывшись теплым пледом на диване в гостиной, Олег все думал о Марине. В груди жгла боль от внезапной потери. В голове не укладывалось, что ее больше нет. А самое страшное, он не представлял, как будет жить дальше. За то короткое время, что они провели вместе, она сумела вдохнуть в него уверенность, которая пропала после того, как Навицких выгнали с завода. Впервые за долгое время Олегу захотелось вернуть Навицким их былое положение в городе. А теперь... Он очнулся от стука в окно. Тарабанили по стеклам отчаянно и громко, как будто Олег – последняя надежда на спасение. Он взглянул на громкие старые часы. Начало второго ночи. Откинув плед, подошел к окну, за которым увидел женский силуэт. Только в темноте невозможно было разглядеть лицо. Олег заторопился к входной двери. Едва отпер замки, как вместе с Морозом в дом ворвалась нарушительница спокойствия. Он едва узнал Марину Лебединскую. Волос почти не осталось. На лице и руках ожоги. «Марина?» Новицкий ошеломленно смотрел на свою любовницу. «Олег, помоги, умоляю. Там в машине моя сестра. Спрячь нас. Помоги занести ее в дом. У нее жары и нет обуви». «Сестра? Я все тебе объясню, только помоги». Она всхлипнула и указала ему настоящую у невысокого забора машину. Все еще удивленный внезапным появлением посреди ночи Марины, объявленной погибшей, Олег заторопился за ней к воротам. За рулем сидел молодой мужчина. Марина сунула ему конверт с деньгами, и он распахнул заднюю дверцу. На заднем сиденье Олег увидел девушку, совсем еще подростка. Она куталась в шерстяное одеяло и дрожала всем телом. Подхватив на руки девушку вместе с одеялом, Новицкий двинулся обратно к дому. Марина пошла за ним следом. Усадив девочку на диван в холле, Олег обернулся к Марине. «Что с тобой случилось?» Она отвела взгляд. «Меня хотели убить. Машина сгорела дотла, но каким-то чудом меня выбросило из нее в момент взрыва. А сестра? Почему она в больничной пижаме?» Мой отчим упрятал ее в клинику, чтобы использовать меня в своих целях. У Лины сахарный диабет, и Федор легко было шантажировать меня, используя ее состояние. Мне удалось узнать, где он ее прячет. Сегодня я выкрыла свою сестру. Если бы не ее тяжелое состояние, мы бы уехали из города. Но я лишилась машины, а там были вещи. Да и у Лины серьезная простуда, мы не справимся». Новицкий усмехнулся. «Значит, не обманула его интуиция». Сегодня в больнице Марина с ним прощалась, когда шепнула «люблю тебя». «Здесь вас быстро найдут. Разве что...» «Давай попробуем спрятать вас на цокольном этаже. Там есть все для жизни, и он скрыт от посторонних глаз. Никто, кроме меня и Евы, не знает, как туда попасть. Я буду тебе благодарна за помощь. Кроме тебя у меня больше никого не осталось». Прикрыв рот рукой, она всхлипнула. Олег прижал ее к груди и тяжело вздохнул. «Не плачь, ну же, я найду в аптечке мазь от ожогов, а волосы еще отрастут. Короткая стрижка тебе тоже идет», — уговаривал ее он. «А этих уродов мы попробуем переиграть». В его голосе зазвучала стальная решимость, и Марина удивленно подняла на него заплаканные глаза.